Глава четырнадцатая Я опасался, что с появлением Елизаветы в станет слишком тесно. Но девушка умела быть незаметной, когда нужно, и лично мне ничем не мешала. А иногда даже наоборот выручала со всякими мелкими поручениями. В остальном же жизнь шла своим чередом. После того, как мы успешно справились с посевной из центра пришла разнарядка — Распределить трудовые медали по отличившимся колхозникам список прилагался. Награды получили несколько моих полевых бригадиров, пара простых работников, один из водителей и Андрей. Его старания за трактором не остались незамеченными. В общем, парень был страшно доволен, да и жена его тоже. Хотя я и не знал, чему Алла больше радуется. Тому, что мужа наградили, или тому, что все студентки, наконец, разъехались. А потом к нам снова приехал журналист. Не в связи с мной, а просто. Я так понял, что кто-то где-то рассказал, что застройки у нас сейчас ведутся в колхозе, плюс свою роль сыграло, что я недавно стал депутатом, да еще и очень молодым по меркам чина. На этот раз для статьи «Вогонек» у меня решили взять полноценное интервью. Я был только «за». Тем более, что и тема не могла мне не понравиться, советская деревня стремительно меняется. Как ясно, из названия писать там собирались о том, что молодые специалисты благотворно влияют на условия жизни в советских колхозах. Как из старой деревни мы быстро превращаемся в современный поселок, со всеми удобствами, свойственными городу. В основном об этом и было интервью. Ну, я разошелся. Рассказал, как мы провели электричество в каждое жилье и осветили улицу, про то, что у многих наших колхозников уже есть домашние телефоны и что мы надеемся вскоре провести их каждому в деревне. Подробно рассказал про стройку многоквартирного дома и детского сада что вместе с ними мы проведем каждому жителю трубы от водонапорной башни и очистных сооружений. А заодно еще и помечтал о том, что в ближайшие годы у нас здесь появится и фаб с аптекой, и школа, и, может, даже бассейн быры. В общем, вещал я долго и вдохновенно, правда, меня немного смущало, что мясо, в который в этот момент как раз находился... В моем кабинете поглядывает на меня с какой-то непонятной досадой. Журналист ушел, и я решил поинтересоваться, что не так. Парторг тяжело вздохнул и постучал пальцами по столу, словно собирался с мыслями. — Вот умный ты мужик, Сансаныч. Но сейчас, признаюсь честно, очень уж хотелось отеческий подзатыльник тебе отвесить. — Это чего вдруг? — удивился я. — Хвастаться поменьше надо. Вот что! — угрюмо ответил он. — Не всегда. Что плохого в моем рассказе о наших успехах и перспективах развития? Может быть, это вдохновит кого-то еще из председателей идти в ногу со временем? Или привлечет к нам больше молодежи? Мясов покачал головой. — Идеалисты, Филатов! Молодой еще! И не понимаешь! что помимо тех, кто радуется твоим успехам, будут и те, кому они поперек горла. Так что иногда лучше просто молча делать свою работу, не привлекая лишнего внимания, особенно пока не оброс ты еще шкурой и в силы не вошел, как депутат. Хм. Конечно, насчет молодого он погорячился, не зная всей правды обо мне, но, пожалуй, есть в его словах зерно истины». Да, поддержка у меня сейчас у угуго, но кто знает, что ждет дальше. Может, и впрямь стоило вести себя сдержанней на интервью. Но что сделано, то сделано. — Кстати, насчет депутатства, пойдешь ко мне в команду? — сменил тему я. — Пойду, — последовал моментальный ответ. — Ларис, бери пирожки, не стесняйся, — обратилась к бухгалтеру женщина средних лет. — Не буду я пирожки, сказала же, — слегка раздраженно ответила та, продолжая мешать чайной ложкой чай. — Уж который раз отказываешься? А ведь а раньше тебе не нравились, — с легкой обидой ответила собеседница. — Я же говорила тебе, что решила отказаться от жареного. — Ах, точно, что-то вычитала там, в своем журнале. Да-да, припомню, в журнале «Здоровье», между прочим. Поспешила поправить ее Лариса. Неподалеку от них сидела Елизавета. Девушка, отказавшись от чаепития, занималась документами, которые ей вручил бухгалтер. Таких разговоров она слышала много на нем. Обычный человек уже научился бы пропускать их мимо ушей, но не на ума Она с легкостью управлялась с работой, параллельно слушая и запоминая все, о чем говорили женщины. Сначала разговор казался обыденным, скорее даже недостойным ее внимания. Молодая девушка никогда не понимала смысла во всех этих долгих посиделках с чаем и пирожками, считая их пустой тратой времени. Но умение внимательно слушать не раз помогало ей в жизни. Вот ты смеешься, а я, между прочим, уже три недели без живу, решила эксперимент провести, так сказать. Их разговор быстро перерос в спор, заставив Елизавету ненароком закатить глаза. «Ну и какие у тебя успехи?» — кинув усмешку в сторону бухгалтера, — поинтересовала женщина. «Какие? Да вот, штаны слетают. Я в носку дула немного», — продемонстрировала Лариса. «И вообще, думаю, к председателю с этой идеей сходить». «К председателю? Хочешь, чтобы все в колхозе похудели?» Махнув рукой, рассмеялась собеседница. — Если ты не знала, то, уменьшив количество жареной пищи, можно не только здоровье поправить, но и сильно сэкономить деньги. На этом моменте Елизавета переключила все свое внимание на их разговор. За кружкой чая Нариса Ивановна провела целую лекцию о жареной еде. Началось все с информации о влиянии на организм. Женщина отметила повышение аппетита, вред от большого количества масла и высокий колораж. О значении последнего слова собеседница ничего не знала, но подтверждающим кивком сделала умный вид. Закончила бухгалтерша своими подсчетами, которые цифрами крутились в ее голове. Если снизить количество жареной пищи в столовых то налицо экономия на масле. Также вареная или печеная пища намного меньше уменьшается в размерах, следовательно, легче насытить человека, нежели жареный. Таким образом, у Ларисы Ивановны появился целый план, как улучшить здоровье людей и сэкономить немного средств. Правда, как отметила женщина, пока это лишь сырая, но довольно перспективная задумка председателю лучше всего приходить уже с готовой идеей и наглядными примерами. — Сложно найти время, работы очень уж много, — неторопливо попивала чай-бухгалтер. — Займусь этим как-нибудь на недельке. Это же в столовой на меню надо взглянуть, посчитать все. Дело не быстрое, а еще журнал бы найти. Куда же его положила? Она задумчиво посмотрела по сторонам. В этот момент Елизавета плавно положила стопку бумаг прямо на журнал, который вчера небрежно бросили на ее стол. Видимо, Лариса Ивановна уже и забыла об этом. Мегла, осмотрев все вокруг, женщина пожала плечами и сменила тему разговора, решив отложить поиски на потом. В тот же вечер Наумова унесла журнал с собой. Внимательно изучив несколько статей... Девушка достала тетрадь, которую отдал ей председатель. Девушка ухмынулась. Ее тонкие пальцы быстро пролистали несколько страниц, остановившись на меню столовой. Затем, открыв чистый лист, она уселась за стол и схватила ручку. Идея Ларисы Ивановны очень понравилась девушке. Более того, она видела в ней реальную пользу для всего колхоза, и, что самое главное, без хитрых махинаций, которые так осуждал председатель. Вот только одно дело — предложить готовый план, а другое — бесконечно о нем размышлять, так и не решившись на что-то более, чем разговоры за чаем. Раз бухгалтер не собирается торопиться с осуществлением данной задумки, то Наумова возьмет все на себя. На следующий день девушка с нетерпением дожидалась подходящего момента. Уж при Ларисе Ивановне заходить в кабинет председателя было бы глупо. Услышат еще, а там и до разоблачения недалеко. Помимо бухгалтера в кабинет периодически заходила Аллочка. О том, что она находится в довольно интересном положении, знали уже все, включая и Елизавету. Живот уже немного виднелся, но... Это никак не мешало беременной девушке работать, скорее даже наоборот. Алла стала еще энергичнее, чем была раньше. Немного под девушка села на стул и выдохнула. Здравствуйте, в кабинет вошел Андрей. Его взгляд сразу же упал на жену. Все хорошо. Конечно, просто немного устала, весь день на ногах. Ничего, уже домой скоро пойдем, вмешалась в разговор Лариса Ивановна. Так, подождите-ка. — Я скоро вернусь. Андрей вышел из кабинета и зашел к председателю. Уже через пару минут парень вернулся назад с радостной новостью. — Собирайтесь. На машине вас довезу. Товарищ председатель добро дал. — Ой, как хорошо! — подскочила бухгалтер. — А тебя, Лизонька, может тоже довести? Нет, мне тут закончить кое-что нужно. Но спасибо большое за предложение. Елизавета поспешила отказаться. Когда вся троица вышла на улицу, девушка схватила все свои заготовки, включая чужой журнал. — Войдите, — громко сказал я после раздавшегося стука в дверь. На пороге вновь появилась Елизавета. За это время я уже успел к ней привыкнуть. Стоило мне заметить блокнот в ее руках, как я откинулся на стуле и улыбнулся предвкушение очередной интересной идеи. Ее новый план меня приятно удивил. Если ранее девушка полагалась на грязные трюки, которые скорее являлись обманом, то на этот раз ее задумка выглядела довольно интересно. Я внимательно изучил статью из журнала, правда, ничего нового для себя не открыл. В современности о вреде жареной пищи частенько говорят — Да что уж тут говорить, даже мне под старый след пришлось от многого отказаться. Помимо наглядной пользы для здоровья всего колхоза, ее план также помогал и сэкономить средства. А вот это уже намного лучше. Я бросил уважающий взгляд в ее сторону. Вы нас каждый день удивляете. Вы и вправду умная девушка. Товарищ-председатель. «Это все благодаря вам?» «Говорила же, что мы вместе далеко пойдем», — ответила озорным голосом девушка, наматывая черный локон на палец. Раздался еще один стук, после которого в кабинет забежала алочка «Извините, я совершенно забыла вам их передать». Она протянула документы мне в руки. Благо, не успели уехать. Она выбежала так же быстро, как и зашла. А я... Продолжил обсуждать идею Елизаветы. Пока я мечтал о еще хотя бы паре лишних часов в сутках, мне позвонил Глушков. С хорошими новостями, несомненно. Но теперь все успеть становилось еще труднее. Он рассказал, что они сейчас заняты строительством новой теплицы под Киевом, такой же, как и у нас. И фактически поставил перед фактом что я должен буду в самом скором времени приехать туда в качестве эксперта, поделиться опытом, вдохновить работников и помочь наладить производство. Конечно, я был рад, что в других колхозах тоже начинают появляться автоматизированные теплицы на аэропонике, но вот ехать на Украину не особенно сейчас хотелось. С другой стороны, отказать Глушкова было бы настоящим свинством учитывая, сколько он сделал, чтобы этот проект у нас превратился в реальность. К тому же он обещал и дальше помогать с расширением теплицы и другими проектами. Так что придется ехать в Киев, но чуть позже, недели через две. А пока что нужно было разгрести весь хаос в двух колхозах сразу. Честно сказать, от Фролова я уже даже успел устать. Так уж сложилось что либо я сам находился в соседнем колхозе и, соответственно, постоянно рядом с ним, либо он приезжал к нам по самым разным поводам. Так что я уже не всегда знал, как от него отвязаться. И я все пытался понять, то ли он решил, что объединение колхозов — хороший повод свалить всю работу на меня, то ли просто сам по себе бездарность и действительно постоянно нуждается в помощи. Однажды я даже не выдержал и спросил. Петрович, ты вот мне скажи, как ты до моего появления совсем справлялся? Он посмотрел на меня чистым, честным взглядом и ни секунды немедли ответил. Ну, так, два года назад подчиненные у меня были другие, а теперь агроном ушел на пенсию, за техника перевели в другой колхоз. Второй агроном умер, земля ему пухом. Даже часть бригадиров новые у нас, потому что двое старых в город уехали, а с ними еще и слесари. Они там на мебельную фабрику все устроились, устали от жизни деревенской. Я слушал Фролова, а у самого аж под лопаткой заныло. Он говорил об этом так спокойно, хотя это то, чего я боялся. Наверное, больше всего. Старые специалисты потихоньку отходят от дел, а более молодые надеются найти лучшую жизнь где-то в другом месте. Но вслух я сказал другое. Теперь понятно, почему некоторые твои люди вели себя так, будто впервые с посевной столкнулись. — Потому что так оно и есть, Сансаныч, вздохнул Виктор. — Так и есть. В другой день мы снова обсуждали дела вместе с Фроловым в моем кабинете. Но теперь рядом с нами была и Наумова. Девушка уже несколько раз сумела меня удивить, и я начал доверять ей не только помощь бухгалтеру, но и некоторые свои дела. И пока что она замечательно справлялась. Правда, кажется, у нас возникла новая проблема. Похоже, что она слишком уж приглянулась Виктору. Он прямо глаз с нее не спускал. И то и дело пытался завести разговор, но, не зная о чем, постоянно нес какую-то ерунду, вроде «Елизавета Михайловна, что-то вы какая-то грустная, или мне кажется, или товарищ Наумова, а у вас есть сестра, может быть, она в мой колхоз помогать приедет» и прочее в том же духе, примитивные подкаты, от которых даже мне становилось неловко он каких-то серьезных границ он не переходил, поэтому я пока помалкивал. В конце концов, может быть, и он тоже понравился. Во всяком случае, она вела себя по отношению к нему очень приветливо. Честно сказать, я, к своему удивлению, даже ощутил небольшой укол ревности, глядя на то, как она с ним воркует. Красивая девушка все-таки, да еще и не глупая, что редкость. Но я старался сосредоточиться на работе, тем более, что уже через пару часов нам снова придется ехать в свет коммунизма. Отдел нас отвлек стук в дверь, и, к моему удивлению, посетителем оказалась Мария Лукина. Я сразу расплылся в улыбке. Эту девушку я был рад видеть всегда. Жаль, что после того единственного свидания, которое прошло хоть и хорошо, но очень целомудренно, Я с нашим ветеринаром теперь встречался только по работе. Слишком уж много дел навалилось. Увидев, что в кабинете помимо меня есть еще боя, она смутилась и сразу же сделала попытку сбежать. — Извините, если я не вовремя, то зайду попозже. — Ничего страшного, Мария Никоноровна, Сейчас время такое, что я всегда чем-то занят. Но для вас минутку найду. Что-то случилось? Нет — Нет-нет, ничего такого. — замотала она головой, а потом уже спокойно продолжила. — Я насчет Рекса. — И как раз потому, что вы заняты. — Щенок растет, и им в этом возрасте как раз нужно воспитание, иначе потом трудно может быть. В общем, я знаю в Калуге одного специалиста. Можно отвести ему Рекса на какое-то время, собака Шелкова вернется, и человек он добрый и хороший. В с ним будет очень комфортно. — А я и впрямь об этом не подумал. Действительно, собаку оставлять без воспитания — плохая идея. А времени всерьез заниматься щенком у меня нет. «Спасибо, Мария Никоноровна, вы, как всегда, правы», — улыбнулся я ей. Я уже ему позвонила на всякий случай, спросила. Сказал, в любой момент визите, хоть сегодня. Я задумался и прикинул свое расписание. «Нет». — Никак не получится. В ближайшие дни чуть ли не по минутам расписаны. — А вы можете завтра? — спросил я у девушки. — Да, конечно, — с готовностью отозвалась она. — Отлично. Тогда я попрошу Андрея отвести вас вместе с Рексом. Мария кивнула и вышла из кабинета. А я повернулся к Елизавете и попросил ее найти Аллу и передать через нее мою просьбу. Сегодня андрей Андрея был выходной которую он решил потратить на домашние работы в их новом семейном гнездышке.